Глава вторая. В конце концов они сузили свой выбор до трёх вариантов. И хотя Клэр склонялась в пользу продаваемого за неуплату по закладной дома, носящего имя Макменшен, на юге города в районе новой застройки Desert View, Джулиан читал, что при покупке дома им надо действовать более осторожно. Хотя сейчас их финансовое положение и было прочным, это вовсе не означало, что так будет всегда. В последнее время у Клэр стало чуть меньше клиентов, а рынок веб-дизайна всегда отличался нестабильностью. Если они наберут слишком большую кредитную задолженность, то через год или два, возможно, кто-то будет покупать уже их дом, поскольку они не смогут оплатить очередной взнос по закладной. Лично он отдавал предпочтение длинному одноэтажному дому с пологой крышей, находящемуся примерно в миле от того места, где они жили сейчас, но в более респектабельном районе. Этот дом был менее просторен, чем их собственный, спален в нём было на одну меньше, что означало, что в качестве рабочего кабинета ему придётся довольствоваться комнатой над гаражом. Зато участок у него был вдвое больше стандартного, так что в их распоряжении, кажется, куда больше земли. На востоке участка раскинулся небольшой фруктовый сад с двумя лимонными деревьями, двумя апельсиновыми, одним инжирным деревом и одним авокадо. У предыдущего владельца имелся также обширный огород. И хотя сейчас он был неухожен и зарос сорняками, если немного потрудиться, его легко будет привести в порядок. Клэр была отнюдь не в восторге от размера дома, но как объяснял ей муж, если дела у них будут идти так же хорошо, позже они всегда смогут добавить к нему пристройку. Если бы мы переехали сюда, то ты смог бы вернуться в свою прежнюю школу, сказал он сыну, стараясь перетянуть его на свою сторону. Я не хочу менять школу, заявила Меган, подслушивая их разговор. Ты в любом случае останешься в своей средней школе, заметил Джулиан. Мне больше нравится вариант мамы, не унималась Меган, потому что там есть бассейн. Мне тоже нравится бассейн, сказал Джеймс. По мнению же Джулиана, его наличие было ещё одним доводом против покупки Макменшен. Может быть, он просто стал параноиком, поскольку новостные выпуски телестанции Альбукерки всё лето то и дело сообщали об утоплениях в домашних бассейнах. Но по его твёрдому убеждению, возможность плавать и развиться в бассейне на территории дома в огромной мере перевешивалась опасностью получить серьёзную травму или утонуть. Фаворитами среди имеющихся вариантов были именно эти два дома. Но следовало рассмотреть также третий, играющий роль тёмной лошадки, более старый двухэтажный дом в нескольких минутах ходьбы от исторического центра города. Клэр находил его достаточно просторным, Джулиана удовлетворяли размеры его двора. И хотя наилучшим вариантом его не считал ни он, ни она, у этого дома не было и каких-то бросающихся в глаза недостатков, против которых кто-то из них мог бы по-настоящему возражать. Рассмотреть этот вариант предложила им агент по продаже недвижимости. И именно она, после того как бомбардировала их своими настойчивыми звонками целую неделю, к концу которой они по-прежнему так и не сделали однозначного выбора, подала им мысль походить по третьему дому ещё раз и как следует его осмотреть. Я занимаюсь недвижимостью уже 10 лет, сказала она. И у меня выработалось чутьё относительно того, кому может подойти тот или иной дом. Позвольте мне провести вас по нему ещё раз. Полагаю, посмотрев на него свежим взглядом, вы, возможно, обнаружите достоинства, которые могли не заметить прежде. И утром в субботу Джулиан Клэр и Клэр оделись в свой фургон, чтобы встретиться с агентом по продаже недвижимости возле третьего дома. Мне по-прежнему больше всего нравится дом в Dessert View, сказала Клэр. А мне тот, где есть фруктовый сад. Но нам не повредит, если мы предпримем ещё одну попытку выбрать что-то одно. Собственно говоря, сегодня мы бы могли ещё раз хорошенько осмотреть все три варианта и подумать, какой из них нам подходит больше всего. А вообще мы вовсе не обязаны делать выбор именно сейчас. Если мы так и не определимся, мы могли бы подождать ещё месяц или около того. Уверен, тогда участков, выставленных на продажу, будет больше. До дома было минут 5 езды, но Меган всё равно захватила свой iPod и вставила в уши наушники ещё до того, как Джолин включил передачу. Вырулив на улицу, Джолин посмотрел на дочь в зеркальце заднего вида. Ему вдруг пришло в голову, что хотя нынешнее поколение подростков благодаря интернету имеет доступ к практически неограниченным музыкальным ресурсам, их интерес в этой области куда ужи чем были в своё время у него и его сверстников. Или в то время, когда росли его родители. Когда они учились в школе, любили повторять ему его отец и мать, радиостанция Top 40 имела в своём репертуаре всё: от рока до музыки кантри и самой лёгкой музыки. Они могли слушать The Beatles, и Ray Charles, и Glenn Campbell, и Neil Diamond, и всё это, не переключаясь на другие радиостанции. Когда же подростком был сам Джулиан, Он и его друзья могли слушать музыку не только по радио, на пластинках, компакт-дисках и аудиокассетах, которыми менялись со своими ровесниками, но также имели возможность рыться в пачках старых альбомов, принадлежавших их родителям, бабушкам и дедушкам, и открывать для себя настоящие музыкальные жемчужины былых времён. Теперь же подобные пути к открытиям были полностью отрезаны по той простой причине, что у сегодняшнего молодника не было проигрывателей для виниловых пластинок. а порой и для компакт-дисков. И поскольку музыка более не могла физически переписываться с этих носителей, подобных пиратских путей передачи знаний, передачи осуществляемой без ведома родителей, что делало её куда более привлекательной, чем когда стоило иной песне тебя пытались познакомить взрослые, более не существовало. Сидящий рядом с Меган Джеймс мог бы играть в какую-нибудь видеоигру на своей приставке, но вместо этого он с удовольствием смотрел в окно. И Джулиан улыбнулся. По его мнению, это также говорило о том, что из его сына может выйти толк. Проезжая по улице Джульен, заметил, что сынок Уиллитта катается на скейтборде в конце квартала. Когда мимо проехал их фургон, Юнису хмыльнулся, наверняка собираясь покататься на их подъездной дороге, как только они уедут, и, вероятно, взять с собой своих хулиганистых дружков. Джульен подумал, что будет рад съехать отсюда как можно быстрее. На Карсон-стрит произошла авария, и движение было затруднено, так что им пришлось выехать на шоссе и повернуть с него только доехав до третьего съезда. Если подумать, решил Джулион, расположение его этого третьего дома удачнее, чем у двух других. И район там был благополучный и респектабельный, с ухоженными домами, обитатели которых, похоже, жили там всегда. Он никогда не видел там ни подростков, ни скейтбордов. Клэр, похоже, тоже начала рассматривать этот третий вариант всерьёз. Насколько я помню, там очень неплохой двор, и мне нравится, что в гостиной есть камин. Она посмотрела на мужа. А что ты об этом думаешь? Они проехали по Old Main Street. Расположение у дома неплохое, заметил Джулиан, проезжая мимо кирпичного здания, в котором находился адвокатский офис Клер. Ты сможешь добираться до работы пешком? Я дома бабушки и дедушки тоже совсем близко, сказал Джеймс. Верно. Клэр согласным кивала, и на лице её не отражалось при этом и тени недовольства. Джоллиан тем временем скользил взглядом по вывескам магазинов и кафе, расположенных здесь, в историческом центре города. Большинство жителей Джардайна, включая и их самих, закупали продукты в супермаркетах в сети Safeway, а все остальные товары приобретали в стор. Через центр горожане в основном ездили лишь для того, чтобы добраться до этих крупных торговых точек. Но сейчас, проезжая по центральным улицам, Джулиен примечал и букинистический магазин, и бутик детской одежды, и магазинчик, продающий сэндвичи и кафе мороженое и сантехнику, и магазин, торгующий подержанными вещами, и офис специалиста по заполнению налоговых деклараций. И вполне мог представить себе, как, сделав перерыв в работе, пешком идёт сюда в середине дня и, возможно, обедает где-то здесь вместе с Клер. Такая перспектива была ему по вкусу. Это действительно напоминало ему ту самую жизнь в маленьком городке, которую он когда-то с удовольствием себе представлял. Они проехали вокруг мэрии и парка, после чего свернули на Рейни-стрит. В двух кварталах от поворота стоял их риелтор, Джиллит Скусен. Там находился дом, рядом с которым стоял колышек с табличкой "Продаётся". Джулиан свернул на ведущую к дому подъездную дорогу и припарковался, постаравшись заранее взять себя в руки. От джилид за версту несло заученным оптимизмом. Самоуверенная блондинка со слишком уж белыми зубами и безупречно гладкой кожей, она напоминала ему гида по Диснейленду образца 1970-х годов. С Кусэном не понравилось ему с самого первого взгляда, но выглядела она компетентной, и к тому же приходилась подругой сестре Клэр. Так что Джолен решил не обращать внимания на антипатию, которую она внушала, и вылез из фургона, чтобы поздороваться. Джеллит уже направлялась к нему с улыбкой и протянутой рукой. Он пожал её, хотя ему всегда казалось неестественным пожимать руки женщинам, и Клэр, как ему было известно, вполне разделяла его чувства. Джеллит потрясла в воздухе своим планшетом-блокнотом. "У меня для вас есть отличная новость. Владелец согласен снизить цену ещё на 2.500 долларов. Вчера вечером я говорила с ними, и они пойдут на это снижение, если вы решите взять дом сегодня". Ну разве это не замечательно? Её улыбка сделалась ещё лучезарней. Не желаете ли ещё раз всё осмотреть? Как и в первый раз, они начали осмотр дома снаружи. Подобно многим старым домам, особенно расположенным в историческом центре, он имел просторный двор. Джулиану это нравилось. Сам дом стоял несколько над шибе и на зелёной лужайке перед его фасадом росло большое тенистое дерево. С одного из его нижних сучьев свисали качели, сделанные из автопокрышки. Возбоку от слова стояла купальня для птиц, в которой сейчас громко чирикали дролись два воробья. В задней части двора, напомнила Джилит, есть цветущие розовые кусты, а также высокие живые изгороди, которые справа и слева будут отгораживать их от любопытных взглядов соседей. За домом проходил проулок и из гаража, в котором было двое ворот, можно было выехать как назад в этот проулок, так и на подъездную дорогу, идущую от фасада к улице. Примыкающий к гаражу сарай был достаточно просторен для того, чтобы разместить там газонокосилку, мусорные баки и садовый инвентарь, что позволяло освободить помещение самого гаража для каких-то дополнительных целей. Вы могли бы даже оборудовать там комнату для игр, сказала Джиллит, когда они осматривали участок в прошлый раз. Внутри дом выглядел сейчас намного приятнее, чем показалось Джулиану во время их предыдущего визита. Тогда здесь ещё оставалась кое-какая неувывезенная мебель и кое-где валялся мусор и всякий хлам. Теперь же всё это было убрано, и вокруг было пусто и чисто. Сейчас можно было куда лучше разглядеть, что представляет собой вся здесьни комнаты. Гостиная, как он смог увидеть теперь, была вдвое просторнее гостиной их дома, с паркетным полом и панорамным окном из цельного куска стекла, из которого открывался прекрасный вид на тенистое дерево, на расцветающие перед домом лужайки. И Клэр была права. Камины впрям производил внушительное впечатление. Сложный из камня плетняка, он находился в восточной стене гостиной и имел такие размеры, что в него с лёгкостью можно было поместить свёл дерева средней толщины. С обеих сторон от него располагались скамьи, высеченные из скальной породы, а над ним каминная полка, также высеченная из куска скалы. На противоположной стороне гостиной была дверь в столовую, а за столовой располагалась кухня. Уютная с небольшим окружённым со всех сторон окнами уголком для принятия пищи, выдающимся в расположенный за домом сад. Кухня была недавно перестроена, и в ней было более чем достаточно места для полок и кухонных столов, а также суперсовременная газовая плита. Клэр и дети остались с риелтором, который повторно повела их осматривать задний двор и сад. В то время как Джулиан в одиночку отправился на второй этаж. Здесь также всё выглядело теперь просторнее, чем это ему казалось в прошлый раз. И хотя хозяйская спальня располагалась на первом этаже, здесь были ещё три спальни и большая полностью оборудованная ванные комнаты. Одна из комнат, та, что находилась посередине, идеально подходила для того, чтобы превратить её в рабочий кабинет. Не было большой окно, выходящее на задний двор. Она имела квадратную корму и функциональный вид. Здесь была куча электрических розеток и весьма внушительная поверхность стен. Открыв узкий, но глубокий стеновой шкаф, затем пройдя вокруг комнаты, Джолин смог представить себе, где встанет его рабочий стол с компьютером, где расположится столик с принтером, куда он поставит свои шкафчики-регистраторы и куда свой книжный шкаф. Здесь можно будет работать с более полной отдачей и делать куда больше дел. В отличие от его кабинета в их нынешнем доме, этот кабинет будет находиться вдали от гостиной со всеми её шумом и суетой. Здесь он сможет по-настоящему уединиться. А ведь сейчас ему просто необходимо переделать огромную кучу дел. Как раз сейчас Джульен занимался реконфигурацией веб-сайта музыкальной компании Darwin Huxley, оказывающей всестороннюю помощь музыкантам Начинает с сочинения песен до их рекламы и охраны прав авторов и исполнителей. И чтобы и дальше работать на этого корпоративного клиента, ему требовалось как можно скорее с головой погрузиться в работу. За последнюю неделю он и так потратил слишком много времени, подыскивая для своей семьи новый дом, а сам процесс приезда займёт времени ещё больше. Чем скорее он сможет наконец разделаться со всей этой кутерьмой, тем лучше. К тому же реконфигурацию этого веб-сайта нужно было заканчивать Как можно быстрее, чтобы начать работу над апгрейдом интерактивного веб-сайта администрации одного из средних размеров города. И крайний срок, когда эта модернизация должна быть завершена, всё приближался. До него осталось уже меньше месяца. Выглянув из окна, Джулиан увидел, что Джиллит ведёт Клэр и детей через гаражную лужайку. Если он правильно помнил, над гаражом имелось нечто среднее между чердаком и кладовкой, имеющее форму буквы А. И добраться до него можно было по деревянной лестнице, прикреплённой к одной из стен. Вероятно, Джеймс был в восторге от этого закутка, как и от подвала. Хоть для Сдержишнего района это и было очень необычно, под кухней в этом доме имелся небольшой подвал. А его сын недавно открывший для себя Джеймса Бонда культовый британский сериал 1967 года, заключённый А также множество шпионских сериалов 1960-х годов, которые показывал один из кабельных каналов, был крайне увлечён всем, что касалось тайных убежищ и подземных схоронов. Глядя в окно, Джулиан увидел, как его семья через заднюю дверь вошла обратно в дом, и немного погодя вышел встречать их на площадку второго этажа. Вместе с Джиллит они вошли в просторную угловую комнату, которую Меган сразу же выбрала для себя. Потом в ту, где решил устроить свой рабочий кабинет Джулиан, и наконец в квадратную комнату рядом с ванной, которая, как объявил Джеймс, идеально подходит для того, чтобы стать его спальней. Джулиан был не из тех мужчин, которые принимают окончательные решения по жизненно важным вопросам за какие-то доли секунды. Он принадлежал к сторонникам постепенности, которые мучаются сомнениями, любят взвешивать все возможные варианты, изучать их, размышлять над каждым спорит самим собой и только после этого окончательно выбирают план действий. Так что в этом деле на спусковой крючок, скорее всего, придётся нажимать не ему, а Клэр. Именно она примет окончательное решение. Однако Жульен и сам понимал, что этот дом продаётся по вполне сходной цене, и что жить в нём было бы здорово. Возможно, у него и есть какие-то мелкие недостатки и неудобства, из-за которых, дай ему такой возможность, он, вероятно, принялся бы непрестанно изводить сам себя. Но если они купят дом сегодня, а переедут в него уже завтра, он наверняка будет только рад жить в этих стенах. Спустившись и выйдя на улицу, Джоллен ещё раз прошёлся по заднему двору и гаражу, пока Клэр с детьми громко переговариваясь, опять обходили комнаты. "Вы знаете", сказал риэлтор, когда они вступили в патио за домом. Я так рада, что поручение продать этот дом досталось именно мне. Я знала, что его выставят на продажу, но в прошлый раз этим занималась такая крупная риелторская компания, как как Ремакс, понимаете? Так что я полагаю, что его нынешние владельцы опять обратятся в ту же транснациональную фирму. Но Господь оказал мне милость, и чтобы продать его, они выбрали меня. Это хороший дом, согласился Джулиан. Господь оказал мне милость, повторила Джилит. Джолен постарался сохранить на своём лице любезную улыбку, хотя и чувствовал, что она становится вымученной. Ему всегда бывало неудобно, когда люди, с которыми он имел дело, в своей повседневной речи так легко как бы между прочим употребляли выражения типа "Господь оказал мне милость". По слушать их так выходило, что Бог вмешивался в частностях их жизни и всё время находился рядом, помогая им с их работой, детьми или домашними делами, как будто у него не было более важных забот. А может, так оно и есть, с оттенком сухой иронии подумал он. Быть может, именно поэтому на свете и происходят войны, хладнокровные убийства, землетрясения и ураганы. Просто Бог слишком занят, помогая риелторам находить новые объекты для продажи, чтобы уделять время другим вещам. Джулиан и Клэр спросили Джилит, могут ли они осмотреть два других дома ещё раз. И она посадила их всех в свою машину, оставив фургон Джулиана на подъездной дороге. На сей раз дом Макменшен даже Клер показался слишком претенциозным, слишком большим и непомерно дорогим. А Джулиану пришлось признать, что хотя у дома, к которому вначале склонялся онцам, действительно был весьма большой участок земли, сам он всё же слишком мал для их нужд. Вернувшись в дом на Рейни-стрит, Джулиан почувствовал себя как маленькая героиня сказки про трёх медведей. Один дом был слишком велик, второй слишком мал, Этот же был как раз то, что надо. Итак, бодро сказала Джилит: "Вы готовы начать оформлять бумаги?" Джолин всё ещё колебался. Дом, вероятно, был замечательный, но что если на следующей неделе на рынке появится другой, даже лучший этого? Или же окажется, что Сдершний район вовсе не так респектабелен, как кажется на первый взгляд, и им придётся жить по соседству с отребиемыми неудачниками, которые на поверку будут хуже, чем даже вылиты? А что если Галер посмотрел на него, и он прочитал всё по её лицу. Он кивнул, она улыбнулась. "Давай, копи моего", сказал в Джулен.